— Что даст? — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими. — Итак, значит, — мысленно выговорил офицер, — наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны, в своем роде.